Глава пятая. Прозрачный замок. Белоснежка в измятом розовом платье, испуганная, растрепанная, стояла посредине незнакомого зала. Нигде ни в одном дворце не видела она столь богато убранных покоев. Вздымались колонны из лазурита, и наверху сливались с позолоченными сводами. Распахнулись двери, и в зал вошел высокий, широкоплечий человек в королевской мантии. Золотая корона была украшена головой змеи. Сапфировые глаза змеи сверкали, как живые. У незнакомца было красивое гордое лицо, но в темных глазах горел недобрый опасный огонек. Я никогда не встречала его, замирая, подумала Белоснежка. И все же, все же он мне кого-то напоминает. Ах, да! Это тот самый Заморский купец, это он унес в зеркальце мое отражение. Он, он, вон черное кольцо с магическими знаками. Я узнаю его. Приветствую тебя в замке, Абламор, красавица! Огненный взор незнакомца как будто обжег Белоснежку. Зная, я, король Торп, повелитель тайных кладов. Ничего не бойся, принцесса. Ты здесь не пленница. Я твой покорный слуга. Да не дрожи так, прелестное дитя». «А я вовсе не дрожу? ни Нисколечко?» Белоснежка гордо тряхнула спутанными кудрями, хотя на самом деле и было очень страшно. «Тебе будет хорошо в моем замке», — улыбнулся король Торп, но ледяным холодом повеяло от его улыбки. «Я готов исполнять все твои прихоти и желания. Только скажи». «Ах так, король Торп!» — воскликнула Белоснежка. «Так слушай же!» «Я желаю немедленно вернуться в замок Тентинель к моему принцу Теодору!» «Чем скорее ты его забудешь, тем лучше!» нахмурился король Торп. «Но полно! Не печалься, красотка! У меня есть чем развлечь тебя! Развлечь и позабавить! Подойди к южному окну, моя прелесть!» Король Торп крепко сжал руку Белоснежки и силой подвел ее к окну. «Смотри, принцесса!» В тот же миг Белоснежка увидела, как глубоко внизу под огромной гранитной скалой засветился глиняный горшок с золотыми монетами. Зарытый меж корней столетнего дуба блеснул сундук полной драгоценностей. Из-под земли, то тут, то там, струйками вырывался красноватый огонь. Это светились тайно зарытые клады. «Они скрыты от людских глаз. Только я один могу заставить их показаться из мрака!» С гордостью сказал король Торп. Он подвел белоснежку к западному окну. Здесь скалы обрывались прямо в бурное море, волны утихли, и белоснежка увидела морское дно. Опутанный длинными травами, на дне лежал затонувший корабль. Давно сгнили паруса и мачты, но в трюме корабля, как угли в догорающем костре, жарко светилось золото. Все эти сокровища, принадлежат мне, мне одному». Глаза короля Торпа затуманились. Казалось, на миг он забыл о Белоснежке. «Все, кроме кольца, алмазная стена. О, моя мечта! Волшебное кольцо! Порой мне кажется, я вот-вот узнаю, где оно, кто им владеет» но тайна чудесного кольца всякий раз ускользает от меня. Впрочем, о чем я?» Король Торп вздрогнул и провел рукой по глазам. «Что мне все богатства мира? Принцесса Белоснежка здесь, в моем замке. Почему у тебя слезы на глазах, малютка?» «Я хочу увидеть улыбку на твоих нежных губах, одно твое слово, и все эти драгоценности станут твоими, красавица!» «Не нужны мне никакие сокровища», — Белоснежка бесстрашно посмотрела прямо в лицо королю Торпу. «Я все равно убегу из замка Абламор». «Убежишь?» — медленно повторил король Торп. Столько мрачной угрозы было в его голосе, что Белоснежка невольно содрогнулась. Не тебе не убежать отсюда, красотка. Ты еще не знаешь, какой я могучий чародей!» Глухим, леденящим душу голосом король Торп проговорил заклинание что принцесса-белоснежка без присмотра и без слежки шагу сделать не могла. Стань, мой замок, истекла! В тот же миг тяжелые каменные стены, высокие своды, колонны — все стало прозрачным. Белоснежка глянула себе под ноги и сквозь прозрачный пол увидела слуг, снующих вверх и вниз по хрустальной лестнице. Еще ниже пылал огонь в поварне. Казалось, очаг сложен из кусков чистейшего льда, но, повиснув в пустоте, крутились нанизанные на вертел фазаны. У входа в замок неподвижно застыли воины в темных доспехах. Но лестница под ними была невидимой. Белоснежка взглянула вверх. Сквозь прозрачный потолок она увидела острый шпиль, словно выточенный из стекла, а на нем большого хохлатого ворона. Птица, скосив глаза, злобно смотрела на Белоснежку. «Пожалуй, не так-то просто тебе будет убежать отсюда». Усмехнулся король Торп. «Ну, что скажешь, принцесса?» Белоснежка в отчаянии молчала. Что она могла ответить? Король Торп помедлил на пороге, любуясь Белоснежкой, и вышел из прозрачного зала.